Румата пошел к портьерам, огибая кучу пленных. Ничего не понимаю, думал он. За портьерами в темноте его схватили, обшарили, сорвали с пояса пустые ножны и вытолкнули на свет. Румата сразу понял, куда он попал. Это был знакомый кабинет дона Ребы в лиловых покоях. Дон Реба сидел на том же месте и в совершенно той же позе, напряженно выпрямившись. положив локти на стол и сплетя пальцы. — А ведь у старика геморрой, — ни с того ни с сего с жалостью подумал Румата. — Справа от дона Рэбы отец Цупик, важный, сосредоточенный с поджатыми губами. Слева — благодушно улыбающийся толстяк с нашивками капитана на сером мундире. Больше в кабинете никого не было. Когда Румата вошел... Дон Реба тихо и ласково сказал: А вот, друзья, и благородный Дон Румата. Отец Цупик пренебрежительно скривился, а Толстяк благосклонно закивал. Наш старый и весьма последовательный недруг, сказал Дон Реба. Раз недруг повесить Крипла сказал отец Цупик. А ваше мнение, брат Аба? спросил дон Реба предупредительно, наклоняясь к толстику. Вы знаете, я как-то даже брат Аба растерянно, по-детски улыбнулся, разведя коротенькие ручки. Как-то мне знаете ли все равно, но может быть все-таки не вешать. может быть сжечь как вы полагаете дон реба да пожалуй задумчиво сказал дон реба вы понимаете продолжал очаровательный братаба ласково улыбаясь румати вешают отреби мелочь А мы должны сохранять у народа уважительное отношение к сословиям. все таки отпрыск древнего рода, крупный и руканский шпион, и руканский, кажется, я не ошибаюсь. Он схватил со стола листок и близоруков смотрелся. Ах, еще и суанский. Тем более, жечь так жечь. Согласился отец Цупик. Хорошо. сказал Дон Реба. Договорились. Сжечь. Впрочем, я думаю, Дон Румата может облегчить свою участь, сказал Братаба. Вы меня понимаете, Дон Реба? Признаться, не совсем. Имущество. Мой благородный Дон, имущество Руматы Сказочно богатый рот. — Вы, как всегда, правы, — сказал Дон реба Отец Цупик зевнул, прикрывая рот рукой, и покосился на лиловые портьеры справа от стола. — Что ж, тогда начнем по всей форме, — со вздохом сказал Дон Ребо. Отец Цупик все косился на портьеры. Он явно чего-то ждал и совершенно не интересовался допросом. — Что за комедия? — думал Румата. — Что это значит? — Итак, мой благородный Дон, — сказал Дон Рэба, обращаясь к Румате, — было бы чрезвычайно приятно услышать ваши ответы на некоторые интересующие нас вопросы. «Развяжите мне руки», — сказал Румата. Отец Цупик встрепенулся и с сомнением пожевал губами. Брат Аба отчаянно замотал головой. «А?» — сказал дон Реба и посмотрел сначала на брата Аба, а потом на отца Цупика. «Я вас понимаю, друзья мои, однако, принимая во внимание обстоятельства, о которых дон Румата, вероятно, догадывается...» Он выразительным взглядом обвел ряды отдушен под потолком. Развяжите ему руки, сказал он, не повышая голос.